Глава 2. Но даже тогда я не особо спешил. Как уже говорил раньше, хотелось прогуляться. Свежий воздух благодатно действует на организм. А в нашем городе он исключительно освежающий. Кстати, я говорил, что компания Ханабан названа в его честь. В смысле, не воздуха, а города. А название это непростое, оно означает «лепесток». Где-то через полчаса вернулся в торговый центр, где уже через несколько метров встретился с Минь. «Господин заму, поклонилась она, преградив дорогу, — «рада вас видеть». «Интересно, почему?» ну, «Взаимно. Я слегка поклонился и хотел пройти мимо, но женщина продолжила разговор, будто не собиралась меня отпускать». «У вас что-то случилось?» — поинтересовалась она. «С чего вы взяли?» «Видела, как вы выбегали из центра. На ее лице продолжала играть деловая улыбка. А теперь снова здесь». «Мне было необходимо срочно вернуться домой. Разве это должно вас волновать?» «Да, пришлось перейти на вежливую грубость, если такое сочетание слов вообще приемлемо, но эта женщина лезла не в свое дело, будто больше заняться нечем». «Прошу прощения, господин Изаму», — та поклонилась. «Понимаю, меня это не касается, просто решила поинтересоваться, все ли у вас в порядке». «Более-менее», — уклончиво ответил я, и все же прошел вперед. «Изаму сам». Но раздался голос позади. Я из вежливости обернулся. Минь все еще стояла с улыбкой, растянутой до ушей. «Мы все еще вас ждем. Звоните мне в любое время». На последнем предложении она сделала акцент, явно намекая на то, что не прочь встретиться с нашей, так называемой супружеской парой, еще раз. «Обязательно», — отозвался я и, попрощавшись, двинулся дальше. «Какого черта она так ко мне привязалась, словно клещ какой-то?» «Изаму!» И снова мне не позволили добраться до зала боулинга. Но на этот раз слева раздался крик Ючи. Я остановился и посмотрел в ту сторону. Они вдвоем с Эри сидели в небольшой кафешке. «Отлично, теперь можно посидеть в спокойствии и выпить чего-нибудь освежающего». Я подошел к друзьям и присел рядом с Эри. Небольшой столик и два мягких диванчика располагали к легкой беседе. «Изаму, как ты?» Первым делом поинтересовался Ючи, склонившись над столом. «Нормально», — отмахнулся я и поднял руку, подзывая официанта. Когда тот подошел с дежурной улыбкой, я заказал небольшой графин саке и сашими с рыбы. «И это, по-твоему, нормально?» — выпучил глаза Ючи. «Оставь его в покое», — заступился за меня Эри, вновь вылупившийся в телефон. После обратился ко мне. «Изаму, прости, выпью рюмку или две, больше не могу. Не нравится мне эта штука». «Да, без проблем», — я пожал плечами. «А я с радостью поддержу друга!» — произнес Ючи. «Да тебе бы лишь повеселиться!» — усмехнулся Эри. «Но ведь именно поэтому ты постоянно со мной!» — Ючи радостно вскинул руки. «О да, я победитель!» «Было бы в чем!» — фыркнул Эри и, откинувшись на спинку дивана, вновь уставился в экран телефона, но при этом залился густой краской. «В тот момент я подумал, одни относится ли наш приятель к другим?» Может, он и правда постоянно с Ючи только из-за того, что запал на парня? В любом случае, это не мое дело. Если захочешь поговорить, пожалуйста, но сам влезать в это не собираюсь. — Ладно, давай рассказывай! — Ючи махнул руками, будто манил меня. — Что у вас там? Поделись с друзьями. Поверь, от нас это никуда не уйдет. — Да что рассказывать? — вздохнул я. — К этому моменту нам принесли выпивку и закуску. Я разлил саке по рюмкам, и мы выпили. После чего вкратце поделился своей историей. «Просто выстрелил и убежал?» — недоуменно воскликнул Ючи. «Тише ты!» Я шикнул на него и налил к ему и мне. У Эри еще оставалось. Орешь, как резанный. «Прости!» — сконфузился приятель, но всего лишь на секунду. «Но зачем кому-то нападать на твоего отца в центре города, да еще средь бела дня?» «Без понятия», — я покачал головой. «Сегодня, когда вернется Аяна, расспрошу ее». Так-то я и сам толком ничего не знаю. Пришли детективы и попросили освободить палату. — да протянул Ючи и откинулся на диван. — Веселая у тебя жизнь! — Ючи! — возмущенно прикрикнул на него Эри, чего удивился даже я. — Ты что такое говоришь? — О, прости, Замус, болтнул лишнего. Ты же знаешь, как я себя веду после пары рюмок. — Знаю, — улыбнулся я и налил еще по одной. — Потому и ценю вас, как своих близких друзей. — Это так мило, — пробормотал Эри и тут же скривился, будто сам понял, насколько смазливо звучит его фраза. — Пусть и впредь будет так же. Я поднял рюмку и на этот раз самый младший нас поддержал.